Визит к врачу. Шестой месяц. С 21 по 25 неделю. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Исследование размеров и высоты матки. Проверка веса и давления. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Оральный тест на непереносимость глюкозы, а при необходимости скрининг-тест на непереносимость глюкозы. При необходимости скрининг-тест на вагинальную стрептококковую инфекцию группы Б. Слушайте раздел «Стрептококки» группы Б. Возможность услышать сердцебиение ребёнка. Возможность увидеть ультразвуковое изображение ребёнка, если вам назначен ультразвук. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава шестая. Шестой месяц. Ребёнок шевелится. На шестом месяце, с 21 по 25 неделю, вы получаете наибольшее удовольствие от беременности. Ваш вес продолжает увеличиваться примерно на полкилограмма в неделю. Такая прибавка обеспокоила бы вас, если бы вы не вынашивали ребёнка. Следует ожидать, что за этот месяц ваш вес увеличится на 2-2,5 килограмма, из которых полкилограмма придётся непосредственно на ребёнка. Матка увеличится, поднявшись выше уровня пупка, а живот проявится во всей своей красе. Взглянув на себя в зеркало, вы удивитесь, насколько увеличилось ваше тело за этот месяц. Толчки ребёнка участятся и станут более сильными, и теперь их могут почувствовать ваш супруг и старшие дети. Возможные эмоции. По мере того, как будет расти ваш живот, а толчки и движения ребёнка станут вашими постоянными спутниками, вы проникнетесь сознанием ответственности за жизнь другого человеческого существа. Это осознание может разбудить глубокие чувства и размышления о самой себе и будущей жизни. Желание изменить прошлое. Естественное для беременности обращение мыслей на себя часто приводит к возвращению в прошлое. Вы можете вспоминать случаи из детства, приятные и неприятные, и размышлять, какое влияние на вас оказало воспитание матери. Возможно, вы даже станете вспоминать о неприятных происшествиях прошлого, нерешённых проблемах или другом багаже, который так и не был должным образом разгружен. Беременность помогает многим женщинам глубже заглянуть в себя, и многие женщины рассматривают беременность как возможность привести в порядок свою психику. Беременность — самое подходящее время обдумать радости и проблемы своей жизни, а также их влияние на будущее материнства. Тем не менее, не стоит полностью погружаться в проблемы прошлого. Постарайтесь не задерживаться на неприятных психологических проблемах до такой степени, чтобы они начали вытеснять радость беременности. Не всем женщинам во время беременности следует погружаться в глубины собственной психики. Многие будущие матери способны воспользоваться преимуществами повышенной эмоциональности, например, для перемен в карьере или смены приоритетов, Но некоторые женщины обнаруживают, что обострённая чувствительность обманывает их, и они начинают выдумывать проблемы на пустом месте. Если вы чувствуете, что забрались слишком глубоко, обсудите свои сомнения с врачом и при необходимости обратитесь к психологу. Тем не менее, есть одна область, для которой усердное копание в своей душе может стать началом позитивных перемен. Это семейные отношения. К примеру, Принятие на себя взрослой роли матери открывает возможность для новых отношений с собственными родителями. Если у вас прохладные отношения с родителями, это самое подходящее время, чтобы исправить положение. Если отношения со своими родителями и родителями мужа хорошие, то у вас есть шанс углубить их, делясь своими чувствами относительно вашей беременности. Кроме того, если раньше вы были подчиненной стороной в отношениях с родственниками, пришла пора научиться твёрдости. Властная мать или охваченная духом соперничества сестра захотят повлиять на ваш выбор. Однако решения, касающиеся будущего материнства, должны принимать вы сами, а не ваша семья. Здесь затрагивается ещё одна важная область, которой следует уделить определённое внимание. Каковы ваши взгляды на материнство? Если вы подумаете об этой проблеме теперь, это поможет вам заранее определить, какой матерью вы хотите быть, и какое детство вы хотели бы обеспечить своему ребёнку. Вы удивитесь, какое сильное влияние этот выбор может оказать на грядущие месяцы и даже годы. Нетерпение. Больше половины беременности уже позади, но вам предстоит прожить ещё почти 100 длинных дней. Среди них будут такие, когда вы будете искренне радоваться своей беременности, а также такие, когда вам будет хотеться, чтобы всё это побыстрее закончилось. Вместе с нетерпением придёт и скука. Любое сокращение количества привычных занятий, от работы до развлечений и спорта, может привести к тому, что у вас появится свободное время. Используйте освободившиеся часы для чтения, для прогулок или просто для отдыха. Беременность — это такой период, когда занятая женщина получает возможность наслаждаться созерцательным образом жизни. Можно придумывать себе занятия, составляя фотоальбомы или изучая иностранный язык, но не следует забывать, что вы вступаете в новую, достаточно далёкую от интеллектуальности жизненную фазу. Тренируйтесь слушать. Ветер или собственное сердце. Попробуйте научиться медитации. Гораздо раньше, чем вам кажется, у вас появится грудной младенец, которого нужно кормить, а затем ползающий малыш, за которым нужно приглядывать, и вставший на ноги ребёнок, с которым нужно играть. Если у вас есть возможность обеспечить себе спокойную беременность, это благотворно скажется на вашем здоровье и здоровье ребёнка, потому что вы уже научились удовлетворяться менее напряжённым ритмом жизни. Недовольство от необходимости делить своё тело с кем-то ещё. Во время беременности вам приходится быть бдительной, следить за своим питанием, не принимать привычных таблеток от головной боли и лекарств от простуды. Список подобных ограничений достаточно велик. Вашим телом завладевает другой. Возможно, вы получаете удовольствие от привилегии вынашивать этого человека. Но почему при этом нужно испытывать столько неудобств? Вам надоело засыпать по вечерам, что лишает вас драгоценных минут, которые вы могли бы посвятить себе, не говоря уже о муже. Вероятно, вы устали от того, что все обращают на вас внимание и стараются угодить. Вас раздражает, что о вас все время говорят так, как будто ваша единственная функция в этой жизни заключается в том, чтобы родить ребенка. Кроме того, вы потрясены теми огромными физическими и психологическими изменениями, которые происходят с вами. Возможно, вас даже немного пугает, что способна природа сделать с вашим телом. Замечание Марты. Я восхищалась теми огромными изменениями, которые происходили с моим телом, позволяя ему приспособиться к беременности. Создавалось впечатление, что неумолимые внутренние перемены изменяют само строение моего живота. Теперь мое тело принадлежит не только мне. Им завладели процесс и присутствие которые берут всё, что им нужно, не обращая внимания на то, как это отразится на мне. Мне остаётся только со стороны наблюдать за происходящим и осознавать последствия того, что я делю своё тело с кем-то ещё. Временами этот захват власти неприятен. Однако подобный дискомфорт — небольшая цена за награду, которая ждёт меня впереди. Возможные физические ощущения К концу второго триместра большинство женщин радуются тому, что их фигура уже недвусмысленно выдает беременность, но что они еще не располняли настолько, чтобы стать неуклюжими. Обычно они довольно сносно себя чувствуют. Тем не менее, с приближением последнего триместра вы можете ощущать признаки будущего дискомфорта. Необходимость притормозить. К концу второго триместра о необходимости снизить темп жизни напомнит вам не только мозг. Тело само заставит вас сделать это. Вы сами почувствуете, когда переусердствовали с нагрузкой. После напряжённого дня вам потребуется дополнительный отдых вечером или на следующий день. Усталость — это напоминание организму о том, что у вас уже недостаточно физических и душевных сил, чтобы сохранять напряжённый стиль жизни и одновременно вынашивать ребёнка. Если вам кажется, что нужно быть всё время чем-то занятой, чтобы пережить беременность, постарайтесь соблюсти баланс между физической нагрузкой и отдыхом, между умственным напряжением и бездумным расслаблением, между работой, которая заставляет время бежать быстрее, и досугом, позволяющим мозгу и телу обрести равновесие. Усиление толчков. Если происхождение слабой вибрации у вас в животе раньше вызывало сомнения, то теперь на этот счёт не осталось никаких вопросов. Вы чувствуете новую жизнь. Лёгкие, как взмахи крыльев бабочки, колебания последнего месяца теперь превращаются в чувствительные толчки. Если вы ощущаете толчки ребёнка сразу в нескольких местах, вспомните, что у маленького непоседы есть плечи, локти, колени и ладони, которые он может вытягивать одновременно поскольку в матке ещё достаточно места для манёвра. Если старшие дети до сих пор не видели, как шевелится ребёнок, приготовьтесь почувствовать любопытные ладошки на своём животе. Когда дети ощутят толчки, они придут в сильное возбуждение и начнут с нетерпением ожидать времени, когда малыш проявляет наибольшую активность, обычно перед тем, как вы ляжете спать или после того, как вы проснётесь утром. Чтобы помочь старшему ребёнку почувствовать движение малыша, Прижмите его ладошку к тому месту, где вы последний раз ощущали толчок, и задержите на некоторое время. Если старший ребёнок не проявляет никакого интереса к толчкам ещё не родившегося малыша, не волнуйтесь. Это не значит, что он не будет любить братика или сестричку. Возможно, пока эти движения для него слишком абстрактны. Каждый вечер мы с Джорджем с нетерпением ожидали того момента, когда можно будет лечь рядом, чтобы наблюдать за движениями нашего ребёнка и чувствовать их. Толчки начинались вскоре после того, как мы укладывались в постель. Иногда при каждом толчке мой пупок выпячивался наружу. Мы с Томом любили засыпать в таком положении, чтобы я оказывалась тесно прижатой к нему. Он чувствовал, как ребёнок легонько толкает его в спину. Всем троим было приятно лежать, обнявшись. Мой ребёнок шевелился сильнее всего, когда я лежала неподвижно. Поэтому у нас перед сном остановился ритуал, который мы называли «ночным шоу». Мы с мужем лежали рядом, смотрели и чувствовали, как наш ребёнок даёт о себе знать. Я люблю наблюдать за твоими осторожными толчками. Я беру ладонь твоего папы и прижимаю к тому месту, в которое ты толкаешь. На его лице появляется улыбка, и он говорит «Мой малыш». Когда мой муж впервые почувствовал, как шевелится наш ребёнок, на 23 неделе, он, наконец, ощутил свою связь с ним. Я так долго этого ждала. Теперь присутствие ребёнка в нашей жизни ощущается буквально, и то, что мы можем чувствовать его движение, удивительным образом подчёркивает реальность существования малыша. Когда ребёнок начал шевелиться, я вдруг осознала, что он обладает определённым уровнем восприятия и сознания которые мы только начинаем постигать. Если он чувствует, значит, он должен знать о нашем присутствии, о наших голосах, наших движениях, наших ладонях, прижатых к тому месту, которое он толкает. Может быть, он получает от нас ответный сигнал? Теперь вы не только ощущаете движения ребёнка, но видите их. Вы можете сидеть за рабочим столом и периодически бросать взгляды вниз, чтобы видеть, как что-то подпрыгивает у вас под одеждой. Если вы ляжете на спину, то увидите, как на животе в разных местах появляется вздутие. Вполне естественно отвечать на толчки, прижимая ладонь к этому месту и подтверждая свои ощущения. В следующие месяцы эта замечательная картина станет ещё более отчётливой. Судороги мышц ног. К концу второго и весь третий триместр Многие женщины просыпаются от судорог икроножных мышц и мышц стопы. Эти судороги иногда приписывают электролитному дисбалансу кальция, фосфора, магния и калия. Дополнительный фактор — это ухудшение притока крови к наиболее активным мышцам ног. Давление матки на главные кровеносные сосуды, а также долгое стояние, сидение или лежание в одной позе может ухудшить кровоснабжение этих мышц, вызывая их спазм. Предотвращение судорог мышц ног. Вы можете ослабить судороги, улучшив кровообращение ног. Для этого носите поддерживающие чулки на протяжении всего дня. Старайтесь не стоять и не сидеть в течение длительного времени. Перед сном делайте упражнения для икроножных мышц. Попробуйте выполнять упражнения, описанные ранее. Поднимание пальцев вверх с одновременным отставлением пятки Растягивает икроножные мышцы, которые в наибольшей степени подвержены судорогам. Хорошей превентивной мерой могут служить и упражнения для ног, описанные ниже. Выполняйте их по 10 раз каждой ногой. Пусть муж перед сном помассирует вам икроножные мышцы. Ночью во время сна приподнимайте ноги, подкладывая под них подушку. Во время сна лежите на левом боку. Снятие судорог. Судороги мышц ног могут быть крайне неприятными, и боль от них часто будет беременных женщин ночью. При судорогах можно самостоятельно помассировать сократившуюся мышцу или попросить мужа растереть её, чтобы усилить кровообращение. Но лучше всего встать и немножко походить. Пройдитесь, если сможете, или выполните описанные ниже упражнения на растяжку в положении стоя или у стены. Если судороги сильные, Ложитесь на кровать, ухватитесь за пальцы больной ноги и потяните их к себе, стараясь не сгибать колено и не приподнимать ногу с матраса. Помните, что растягиваться нужно постепенно, избегая быстрых и резких движений, которые только усиливают судороги и могут даже повредить мышцы. Если большой живот не позволяет вам наклониться вперед, чтобы ухватиться за пальцы ног, просто выпрямите ноги, прижмите их к матрасу по всей длине, и вытяните пальцы ног по направлению к голове. Следующие упражнения помогут снять судороги, а при регулярных занятиях и предотвратить их. Растяжка икроножной мышцы в положении стоя. Отставьте ногу со сведенными судорогой мышцами немного назад. Сохраняя спину прямой, осторожно согните колено здоровой ноги и слегка наклонитесь вперед, чтобы сведенная судорогой нога оставалась прямой а её пятка прижималась к полу. Пятка ноги, расположенной спереди, тоже упирается в пол. Избегая рывков, осторожно растяните мышцу. Возможно, вам будет легче сохранить равновесие, если, выполняя это упражнение, вы упрётесь ладонями или предплечьями в стену. Отжимание от стены. Прижмите ладони к стене и отступите назад, пока ваши руки полностью не выпрямятся не отрывая пяток от пола и держа спину прямо. Согните руки в локтях и наклонитесь к стене. Вы почувствуете, как приятно растягиваются ваши икроножные мышцы. Если растяжка чрезмерна, встаньте ближе к стене. Растяжка мышц ног в положении сидя. Сидя на полу, вытяните одну ногу, а другую ногу согните, чтобы ее ступня была направлена к паху. Не изгибая вытянутой ноги, наклонитесь вперёд и постарайтесь достать руками пальцы этой ноги. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Поменяйте ноги и повторите упражнение. Не старайтесь тянуть носок прямой ноги и не подтягивайте пятку к себе, потому что при этом ещё больше сокращаются сведённые судорогой мышцы. Маловероятно, чтобы причиной судорог был дисбаланс электролитов. Однако если упражнения не помогают, можно попробовать принимать пищевые добавки, содержащие кальций. Проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом относительно приёма таблеток калия или кальция, карбонат кальция, не содержащих фосфора. Новейшие исследования показали, что у женщин, ежедневно принимавших препараты магния, ног наблюдались реже. В отсутствие рекомендаций врача, бедная фосфором диета во время беременности может быть небезопасной. Онемение и покалывание рук. Ещё один характерный побочный эффект беременности — это онемение и покалывание рук. Чувство покалывания или жжения обычно охватывает большой, указательный и средний пальцы, а также половину безымянного и может сопровождаться болью в запястье, отдающей в плечо. Иногда боль чувствуется при нажатии на внутреннюю сторону запястья. Это состояние известно как синдром канала запястья. Излишек жидкости, накапливающейся в организме беременной женщины, попадает и в пространство под связкой, проходящей вдоль запястья. Эта лишняя жидкость вызывает отёк, в результате чего сдавливается нерв, располагающийся под связкой и идущий к ладони. При этом в руке возникает ощущение онемения или покалывания. Синдром канала запястья — это болезнь, вызванная повторяющимся растяжением и распространённая у людей — не обязательно беременных, которые работают руками. У тех, кто сильно нагружает кисти и запястья, машинистки, сортировщики бакалейных товаров в супермаркете, пианисты. Эти симптомы проявляются чаще. Женщины, работающие за клавиатурой компьютера, в большей степени подвержены таким заболеваниям. Тем не менее, вы можете страдать от этого синдрома даже в том случае, если не входите в группу риска. А во второй половине беременности Более 25 женщин ощущают покалывание в руках. Беременных женщин такое состояние раздражает особенно сильно, а иногда она даже может вывести их из строя. Синдром канала запястья чаще всего проявляется ночью, после того, как в течение дня в запястьях скопится достаточно жидкости, или по утрам, особенно когда вы спали, положив руку под голову, Чтобы ослабить неприятные ощущения, вызываемые синдромом канала запястья, постарайтесь дать своим рукам отдых в течение дня. Избегайте движений, которые усиливают покалывание. Например, поворота запястья при скапливании жидкости, а также всего, что предполагает повторяющееся движение запястья. Если вы работаете за компьютером, при наборе текста сохраняйте нейтральное положение запястьей. Они должны быть слегка опущены, Они приподняты вверх. Пользуйтесь упором для запястья, чтобы поддерживать нужное положение рук. Ночью, во время сна, приподнимите проблемную руку, подложив под нее подушку. Поможет снять боль пластиковая шина, которую надевает на ночь, чтобы зафиксировать запястье в нейтральном положении. Эти шины продаются в аптеках. При необходимости врач может прописать вам изготовленную на заказ шину которая подходит для вашего запястья. Если боль сильная или постоянная, специалист снимет её при помощи периодических инъекций кортизона, который безопасен во время беременности. Подобно почти всем мышечным болям во время беременности, синдром канала запястья проходит после родов. Однако некоторым кормящим матерям необходимо продолжать пользоваться шинами. Или подумать о том, чтобы приобрести их, пока баланс жидкости в организме не адаптируется к лактации, что может занять от 4 до 6 недель. Запястья очень важны для правильного прикладывания младенца к груди, и продолжительное удерживание ребенка в одном положении может обострить синдром канала запястья. Специалист по грудному вскармливанию даст вам рекомендации, как добиться правильного положения ребенка, не нагружая запястья. Например, при помощи подушки. Разъединение мышц живота. Не волнуйтесь, у вас нет никакой грыжи. В центральной части живота, от ребер к костям таза, у вас проходят два пучка мышц. По мере увеличения матки, эти мышцы растягиваются и раздвигаются. И вследствие этого вы можете заметить, что ваша кожа выпирает в местах разъединения мышц. Если вы проведёте пальцами по центру живота, то ощутите небольшую впадину в месте разъединения мышц, которая станет более выраженной в следующем триместре. Не забывайте, что во время беременности, даже на первых месяцах, не рекомендуется выполнять такие упражнения, как седы. После того, как мышцы живота начнут разъединяться, они значительно ослабнут, хотя вы можете не замечать этого, пока ваша матка не увеличится настолько, что разъединение мышц станет заметным. Через несколько месяцев после родов прямые мышцы живота вновь сомкнутся, заполняя расщелину. Однако у большинства женщин тонус мышцы живота понижается с каждой последующей беременностью. Недержание мочи. Возможно, вы обратите внимание на то, что каждый раз, когда вы чихаете, вам приходится сжимать ноги вместе. В противном случае ваши трусики немного намокают. Не волнуйтесь. После родов эта проблема исчезнет сама собой. Когда вы чихаете, кашляете или вами овладевает неудержимый приступ смеха, ваша диафрагма сокращается, толкая содержимое брюшной полости и матку вниз, что вызывает просачивание мочи, если мочевой пузырь полон или мышцы тазового дна ослаблены. Во избежание подобных неприятностей старайтесь, чтобы ваш мочевой пузырь всё время был пустым. Часто опражняйте мочевой пузырь и выработайте у себя привычку тройного опорожнения. При каждом мочеиспускании дополнительно тушьтесь три раза, чтобы по возможности полностью опорожнить мочевой пузырь. Кроме того, чтобы уменьшить нагрузку на диафрагму, при кашле или чихании открывайте рот. Если рот закрыт, то давление в грудной клетке повышается, усугубляя проблему. После того, как вы родите маленького человечка, который занимает место у вас в животе, у мочевого пузыря появится больше места для увеличения объема. До той поры вам, возможно, придется пользоваться салфетками или прокладками. Для укрепления мышц, которые управляют мочеиспусканием, выполняйте упражнение Кегеля. Напрягайте и расслабляйте эти мышцы, как будто вы пытаетесь остановить мочеиспускание. Если вы выполняете упражнение Кегеля во время мочеиспускания, обязательно полностью упражняйте мочевой пузырь. В противном случае, вы можете усилить недержание мочи во время беременности. Мама посоветовала мне сгибать колени и немного наклоняться вперёд, если приходится чихать или кашлять стоя. Это здорово помогает. Ректальные боли и кровотечения. Геморой, представляющий собой варикозное расширение вен прямой кишки, может стать причиной ректальных болей и кровотечений. Увеличенный объём крови во время беременности и давление матки на органы таза могут привести к тому, что вены в стенке прямой кишки или вокруг анального отверстия расширятся, образуя похожие на бобы или виноград гроздья, которые выступают наружу, кровоточат, зудят и соднят, особенно во время прохождения твёрдых каловых масс. Вздувшиеся кровеносные сосуды внутри прямой кишки, внутренний геморрой, могут кровоточить но обычно бывают безболезненными. Помимо неприятных ощущений в области прямой кишки, первым признаком геморроя являются ярко-красные пятна крови на туалетной бумаге. Несмотря на то, что кровь почти всегда является лишь признаком неприятного, но безобидного геморроя, вам следует сообщить об этом симптоме своему врачу, который в процессе осмотра подтвердит или опровергнет диагноз. Геморрой может появиться в любое время – но обычно это заболевание обнаруживается в конце второго триместра и обостряется в третьем триместре. Неприятные ощущения сильнее всего в послеродовом периоде, после того, как вытужились в процессе родов. Затем симптомы геморроя постепенно исчезают. Профилактика геморроя. Несмотря на то, что эти боли в заднице для многих женщин являются неотъемлемой частью беременности, можно предпринять определённые меры, чтобы минимизировать неприятные ощущения. Старайтесь не сидеть в течение длительного времени, особенно на твёрдых поверхностях, и не спите на спине, поскольку в этих положениях матка своим весом давит на проходящие позади неё главные кровеносные сосуды, что ещё больше затрудняет отток крови от вен прямой кишки. Выполняйте упражнения Кегеля не менее 50 раз в день. Сокращение мышц тазового дна и особенно тех, которые обхватывают прямую кишку, укрепляет анус и ткани вокруг него, а также предотвращает застой крови в этой области. Старайтесь, чтобы ваш стол был частым и жидким. Включите в свой рацион богатые клетчаткой продукты. Пейте много жидкости и при необходимости попросите врача прописать вам слабительное. Рекомендации по профилактике запоров приведены в начале книги. Откажитесь от окрашенной и ароматизированной туалетной бумаги. При необходимости используйте специальные детские салфетки. Они дешевле, чем туалетная бумага для взрослых. Старайтесь не перегружать мускулатуру прямой кишки, тужась во время дефекации. Подтирайтесь осторожно и не трите туалетной бумагой, а скорее промокайте. При купании мойте область анального отверстия при помощи ручного душа и ни в коем случае не трите мочалкой. Лечение геморроя. Если расширенные кровеносные сосуды всё же появились, от них можно избавиться следующими способами. Сделайте прохладный или холодный компресс. Колотый лёд, помещенный в чистый носок, поможет сосудам сжаться и снимет боль. Подстелите под себя толстое полотенце, чтобы вода не намочила простыни. Чтобы уменьшить зуд, погрузитесь на короткое время в тёплую ванну в воду которой добавлено полчашки питьевой соды. Тёплая вода способна успокоить зуд, но она же расширяет кровеносные сосуды и ещё больше усиливает кровотечение, поэтому не следует оставаться в воде больше нескольких минут. Приложите ватный тампон, смоченный холодным настоем гомомелиса или прописанную врачом медикаментозную прокладку к геморроидальному узлу, чтобы помочь сосудам сжаться и снять неприятные ощущения. Если геморроидальное образование вызывает сильное раздражение или боль, при прикладывании гомомелиса или другого лекарственного препарата примите позу к груди, которая быстро уменьшает давление в расширенных кровеносных сосудах. Если вы вынуждены сидеть, преодолевая неприятные ощущения, купите резиновую подушку в форме кольца и положите её на стул. Однако некоторые женщины считают, что давление резиновой подушки на ягодице усиливает боль. Можно подкладывать под себя обычную подушку или переносить тяжесть тела на одну сторону. Прежде чем использовать продающиеся без рецепта медикаментозные средства, посоветуйтесь со своим врачом. Мы не можем привести доказательства того, что эти кремы способны повредить ребёнку, но некоторые из них могут всасываться тканями прямой кишки и попадать в кровь. Резкая боль в пояснице и ногах. Иногда вы можете ощущать резкую боль, покалывание или онемение в области поясницы, в ягодицах, на внешней стороне бёдер или в ногах. Это происходит потому, что тазобедренный сустав ослабляется, а головка ребёнка или увеличившаяся матка сдавливают нервные волокна, которые проходят от позвоночника через таз к каждой ноге. Внезапная острая боль, начинающаяся в глубине ягодицы и спускающаяся вниз по ноге, объясняется сдавливанием седалищного нерва в области поясницы и называется ишиасом. Ишиас может обостриться, когда вы нагибаетесь, поднимаете тяжести или просто ходите. Покалывание, онемение и боль на внешней стороне бедра вызываются растяжением бедренного нерва. Отдых или смена позы, попробуйте позу к груди, помогающие снять давление с этих нервных волокон, уменьшают боль. Попробуйте применить такие средства, как тёплая ванна, компрессы из льда или ложитесь на больную сторону. Многие женщины сильно страдают от этих болей. Характер и интенсивность боли у разных женщин может значительно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей строения и формы таза. Расширение вен. Врекозное расширение вен — это ещё один распространённый побочный эффект беременности. Гормоны беременности ослабляют мышечные стенки кровеносных сосудов, что приводит к их расширению. Эти сосуды должны расширяться, чтобы приспособиться к увеличившемуся во время беременности объёму крови в организме. Чаще всего варикозные вены появляются на ногах, поскольку увеличившаяся матка сдавливает проходящие под ней главные кровеносные сосуды, что повышает нагрузку на вены таза и иногда приводит к застою крови в ногах. Тем не менее, вены расширяются по всему телу. Вы можете заметить маленькие узелки на вздувшихся венах по бокам шеи или даже на вульве. Это происходит из-за естественного увеличения объёма крови в организме. Геморой тоже является разновидностью расширения вен. Появление варикозного расширения вен во время беременности определяется в основном наследственным фактором. Нельзя разминать или энергично массировать расширенные вены. Это может привести к ещё большему повреждению сосудов и даже образованию тромба. Если вы заметили, что область вокруг выступающих на ноге вен становится болезненной, красной, опухшей, горячей или чувствительной, то это может указывать на воспаление сосудов. Это серьёзное заболевание, которое называется тромбофлебит, и может привести к образованию тромбов. В этом случае нужно держать ногу приподнятой и проинформировать наблюдающего вас врача. Большинство нежелательных, но неизбежных изменений сосудов, сопровождающих беременность, исчезает через несколько месяцев после родов. Способы уменьшить внешнее проявление и дискомфорт от варикозного расширения вен. Старайтесь не сидеть и не стоять в течение длительного времени. Если вам приходится долгое время сохранять неподвижность, восстанавливайте кровообращение в ногах при помощи упражнений а также совершайте периодические прогулки, чтобы не дать крови застаиваться. Когда вы сидите, старайтесь приподнимать ноги как можно выше. Лежать или спать нужно на левом боку. Носите свободную одежду. Откажитесь от обтягивающих трусиков, тесных корсажей, подвязок и носков, а также от любых вещей, которые могут затруднить кровообращение. Пользуйтесь резиновыми чулками. Надевайте их перед тем, как встать утром с постели, прежде чем сила тяжести расширит ваши вены. Откажитесь от доходящих до колена поддерживающих чулок, потому что кайма в верхней части может затруднять отток крови. Сокращение брэкстон хикса Не стоит пугаться, если вы внезапно почувствуете, как сократилась ваша матка. Сокращение мышц матки начинается на третьем месяце беременности, но вы просто не чувствуете их. Даже в те периоды, когда, по вашему мнению, матка расслаблена, она сокращается несколько раз в час. Момент, когда будущие матери начинают чувствовать эти сокращения, в значительной степени варьируется. Некоторые женщины утверждают, что замечают их уже на четвёртом месяце. Большинство женщин начинают обращать на них внимание на шестом или седьмом месяце беременности. Эти сокращения получили название сокращения Брекстон хикса по имени врача, который в 1872 году описал их и обычно ощущается, как кратковременное, как правило, меньше 45 секунд, напряжение мышц матки. Сокращения брэкстон хикса обычно безболезненны и похожи на не очень сильные менструальные спазмы. Они нерегулярны и могут учащаться, когда вы устали, а также в конце дня. Некоторые женщины говорят, что начинают задыхаться во время этих сокращений. При первой беременности сокращение брекстон хикса слабее, чем при последующих. Возможно, правда, что опытные матери просто лучше распознают их. Считается, что эти тренировочные сокращения подготавливают матку к той работе, которую ей вскоре предстоит выполнить. Это своего рода предродовая зарядка для матки. По мере того, как матка увеличивается в размерах, частота и интенсивность сокращений постепенно усиливаются, пока они не станут достаточно сильными, чтобы вытолкнуть ребёнка. На восьмом или девятом месяце они могут стать настолько сильными, что у вас появятся сомнения, не начались ли роды. Используйте сокращение брэкстон хикса для того, чтобы потренировать свою способность расслабляться. Почувствовав их приближение, приведите себя в расслабленное состояние, как вас учили на курсах по подготовке к родам. Помните, однако что эти сокращения представляют собой всего лишь репетицию, и они мало похожи на то, с чем вам придётся столкнуться в процессе родов. Удобная поза для сна. Если растущий живот не даёт вам удобно устроиться на ночь, попробуйте эту проверенную временем позу для сна, которая позволяет обеспечить наибольший комфорт как матери, так и ребёнку. Ложитесь на левый бок и подложите под себя как минимум пять подушек, две под голову, две подлежащие сверху ногу и одну между спиной и матрасом. Иногда удобно просунуть подушку меньшего размера между животом и матрасом. Если поза лёжа на боку кажется вам неустойчивой, чуть-чуть повернитесь на живот и передвиньте верхнюю ногу вперёд, чтобы она полностью освободила нижнюю ногу. Живот при этом должен лежать на матрасе. Замечания доктора Линды. «Заснуть мне помогали статьи по анатомии», и серьёзные научные журналы. Чем сильнее я уставала от попыток сосредоточиться на каком-либо особенно скучном или неясном моменте, тем крепче я засыпала. Как развивается ваш ребёнок с 21 по 25 недели? К концу этого месяца ребёнок весит от 700 до 750 граммов а рост его достигает 30 сантиметров. Постепенное накопление подкожного жира делает ребёнка более пухлым, но он остаётся покрытым морщинами. Формируются ногти на руках и веки. Волосы на голове становятся гуще. Оформляется лицо. Первородная смазка теперь покрывает уже всю кожу, похожую на тонкий слой белой пасты. К 24 неделе раскрываются ноздри ребёнка а в лёгких начинают формироваться альвеолярные мешочки или альвеолы, однако их количества ещё недостаточно, чтобы ребёнок мог дышать вне матки. Если ребёнок родится теперь, то ему потребуется искусственное дыхание. Возможные проблемы. Общение с ребёнком, находящимся в утробе матери. Как вы, вероятно, и предполагали, для того чтобы начать общаться с сыном или дочерью, не нужно ждать того момента, когда вы возьмёте младенца на руки. Новейшие исследования подтверждают то, во что всегда верили женщины. Ребёнок в утробе матери слышит, что происходит снаружи. Более того, существует свидетельство того, что он разделяет эмоции матери. Влияние, которое оказывает мать на развитие тела, находящегося в её утробе ребёнка, очевидно. Однако не менее важно и то влияние, которое оказывает мать на развитие мозга ребёнка. Беременные женщины часто задаются вопросом, воспринимает ли ребёнок их слова, мысли и действия. Новейшие исследования дают основания считать, что ребёнок в отробе матери слышит и чувствует гораздо больше, чем мы предполагали раньше. На протяжении веков люди многих культур верили, что между матерью и ребёнком существует особая эмоциональная связь, и по этой причине женщины во время беременности обязаны блести чистоту души и тела. Вокруг возможной связи между состоянием души матери и тем, что происходит с её ребёнком, существовало много преданий и поверий. Очевидно, что сторонники древней мудрости были на правильном пути. Они просто не знали, каким образом осуществляется эта связь. В последние 25 лет получила развитие новая отрасль медицинской науки — перинатальная психология. Используя новые технологии, позволяющие взглянуть внутрь матки, специалисты по перинатальной психологии обнаружили многочисленные подтверждения веками существовавших поверий. Если мать счастлива, счастлив и ребёнок. Если мать волнуется, то волнение передаётся ребёнку. Истории, популярные среди беременных женщин. Существуют многочисленные истории о том, как дети впоследствии вспоминали звуки, услышанные ещё тогда, когда они находились в утробе матери. Дирижёры утверждали, что музыка, которую их матери играли во время беременности, необъяснимым образом казалась им знакомой. Многие слышали, как маленькие дети повторяют фразы, которые их мать часто произносила во время беременности. Один двухлетний малыш любил повторять слова «вдох-выдох», которые его мать произносила во время занятий по методу Ламаза. Под влиянием лекарств взрослые люди извлекают из глубин памяти воспоминания о голосах и звуках, которые они слышали в последние месяцы пребывания в утробе матери. Один мужчина подробно описывал звуки карнавала, на котором присутствовала его мать, находясь на девятом месяце беременности. Вы можете не верить этим рассказам, но последние исследования дают основания предположить, что под этими наблюдениями может лежать физиологическая основа. Что может слышать ребёнок? Беременные любительницы музыки говорят, что во время концерта при неожиданном вступлении барабанов ребёнок вздрагивает. И действительно, к 23 неделе слуховой аппарат ребёнка уже достаточно развит и позволяет ребёнку реагировать на внешние звуки. Исследователи убеждены, что начиная уже с 6 месяца беременности ребёнок воспринимает все происходящие снаружи события и реагирует на них. К 24 неделе кора головного мозга уже сформировалась настолько, чтобы обеспечивать возможность мышления. Это одна из причин, что недоношенный ребёнок в возрасте 24 недель способен выжить. Похоже, что младенцы в утробе матери возбуждаются от музыки в стиле рок и, услышав её, начинают энергично толкаться. Определённая классическая музыка, наоборот, обладает успокаивающим эффектом. Учёные обнаружили, что даже пятимесячный плод способен различать музыку разных стилей. В одном из исследований младенцы в утробе матери успокаивались под музыку Вивальди, но приходили в возбуждённое состояние от Бетховена. Исследования также показали, что шестимесячный плод может двигаться в такт речи матери. И, возможно, самое удивительное, ребёнка в утробе матери можно научить столкаться, Учёные стимулировали движение ребёнка при помощи громких звуков. После того, как эти дети привыкали реагировать на шум, исследователи стали прикладывать вибратор к животу беременной женщины сразу же вслед за громкими звуками. Вскоре эти сообразительные малыши научились реагировать только на слабые колебания. Другими словами, они научились ассоциировать ощущения со звуком. В одной из работ было показано, что новорождённые младенцы — успокаиваются, если им дать прослушать запись ударов человеческого сердца. Можно привести бесчисленное множество историй о том, что дети и взрослые непроизвольно успокаивались от звуков, напоминающих удары сердца с частотой от 60 до 90 ударов в минуту. Это даёт основание предположить, что услышанные в утробе матери звуки запоминаются ребёнком. Что ещё может чувствовать ребёнок? Младенец в утробе матери способен не только реагировать на звук, но он также воспринимает изображение и вкус. Добавьте подсластитель камнеотической жидкости, и маленький гурман удвоит частоту её заглатывания. Добавление кислого вещества снижает частоту глотательных движений. Даже в возрасте 4 месяцев плод хмурится, скашивает глаза и гримасничает в ответ на сильное внешнее воздействие. В 5 месяцев Плод может испугаться яркой вспышки света рядом с животом матери. Что думает ребёнок? Может ли у плода ещё до рождения формироваться отношение к жизни? Специалисты в области перинатальной психологии утверждают, что может. В таком случае влияют ли мысли беременной женщины на эмоциональное развитие ещё не родившегося ребёнка? Исследователи убеждены, что существует определённая связь между мыслями матери и, ощущениями ребёнка, и что, начиная с шестимесячного возраста, плод разделяет эмоции матери, чему способствуют ассоциированные с этими эмоциями гормоны. Дети в утробе матери не могут понимать значение слов. Они, скорее всего, реагируют на интонации. Ласковые слова успокаивают ребёнка, а сердитые или тревожные звуки речи вызывают у него тревогу. В одном из исследований было показано, что у ребёнка каждый раз учащался пульс, когда мать только думала о том, чтобы закурить сигарету, независимо от того, делала она это или нет. Долговременные эффекты. Одна из самых противоречивых областей перинатальных исследований — это изучение корреляции между эмоциональной жизнью беременной женщины и личностью родившегося ребёнка. Действительно ли у беспокойной матери повышаются шансы родить беспокойного ребёнка? Исследования, связанные с изучением отношения матери к эмоциональному развитию потомства, действительно выявили подобную тенденцию. Кроме того, эти работы показали, что у матерей, которые были угнетены во время беременности или не чувствовали привязанности к своему будущему ребёнку, выше вероятность появления детей с эмоциональными проблемами. Матери, сохранявшие душевные равновесия во время беременности, а также те, для кого ребёнок был желанным и любимым, чаще рожали эмоционально здоровых детей. Прежде чем волноваться, что беспокойство или негативные мысли время от времени, появляющиеся у вас в голове, могут оставить незаживающий эмоциональный шрам в душе вашего ребёнка, вспомните, что ни здравый смысл, ни научные исследования не подтверждают этого пугающего предположения. На самом деле результаты исследований указывают на то, что кратковременные эмоциональные спады и быстропроходящая тревога случающиеся во время любой беременности, никак не могут повредить ребёнку. Тем не менее, серьёзные эмоциональные проблемы и присутствующие на протяжении всей беременности стрессы действительно способны привести к нарушениям психики ребёнка. Сильные стрессы, переживаемые матерью, даже несут в себе риск физического вреда ребёнку, поскольку связаны с повышенной вероятностью преждевременных родов и рождения детей с недостаточным весом. Статистические исследования показывают, что младенцы, у которых повышен риск последующего развития эмоциональных нарушений, рождаются у матерей, являющихся жертвами неблагоприятных семейных отношений, а также у тех, кто на протяжении всей беременности считал ребёнка нежеланным. Хорошей новостью можно считать то, что даже матери, на протяжении нескольких месяцев имевшие проблемы личного или медицинского характера, но поддерживающие позитивные отношения к беременности, и с любовью, думающие о будущем ребёнке, рожали абсолютно нормальных в эмоциональном отношении детей. Эмоциональная связь формируется при помощи гормонов. Что может составлять основу этой удивительной корреляции между мыслями матери и развитием личности плода? Разумеется, эмоции не передаются от матери к ребёнку через плаценту. Передаются только гормоны. Исследователи считают, что мать в состоянии стресса Врабатывает избыточное количество гормонов стресса, называющихся катехоламинами, которые, в свою очередь, воздействуют на эмоции плода. А в опытах на животных, когда катехоламины брали у испуганного животного и вводили другим, рецепиенты тоже испытывали страх. Ученые предполагают, что эти химические стрессоры передаются через плаценту и пугают развивающуюся нервную систему плода. Если это происходит достаточно часто, Плод привыкает к состоянию хронического стресса. Его организм привыкает бурно реагировать на стимулирующие воздействия. Если организм привыкает бурно реагировать на стимулирующие воздействия. У детей, которые родились уже с перегруженной и, возможно, расстроенной нервной системой, чаще обнаруживаются эмоциональные расстройства и нарушения работы пищеварительной системы. И это закрепило за ними репутацию склонных к коликам. Ответственность за физическое и психическое здоровье ребёнка — это тяжёлый груз для беременной женщины, которая и без того волнуется, как ей обезопасить своего ребёнка в этом неспокойном мире. Она должна не только воздерживаться от употребления загрязнённых продуктов и стараться не дышать загрязнённым воздухом, но ещё и следить за чистотой мыслей. Расслабьтесь. Не позволяйте беспокойству по поводу своего эмоционального состояния превратиться в еще один стрессовый фактор своей и без того напряженной жизни. Принимайте разумные меры, чтобы сделать жизнь более спокойной, выделяйте время на отдых и развлечения, вызывающие положительные эмоции, а также помните о том, что беспокоиться стоит только из-за серьезных эмоциональных проблем, которые присутствуют на протяжении всей беременности. Природа естественным образом компенсирует эмоциональные подъемы и спады. Кроме того... Вопросы перинатальной психологии и перинатального общения находятся ещё на ранней стадии развития, и поэтому используемые при таких исследованиях методы не отличаются особой точностью. К примеру, учёные делают выводы о мыслях ребёнка по изменению его движений. Они предполагают, что спокойный ребёнок, начинающий энергично шевелиться в ответ на стимулирующее воздействие, вероятно, реагирует на это воздействие. Но, может быть... Ребёнок просто проснулся, и его движение не имеет никакого отношения к эмоциональному дискомфорту. Кроме того, очень трудно оценить множество разнообразных факторов, которые влияют на развитие личности, таких как наследственность или воспитание. Вырабатывая своё отношение к исследованиям по перинатальной психологии, не забывайте о здравом смысле. Тем не менее, вы можете делать всё от вас зависящее, чтобы обеспечить своему ребёнку наилучший эмоциональный старт. Помните, что во время беременности все эмоции, положительные и отрицательные, проявляются наиболее сильно. Старайтесь быстро и позитивно справляться со стрессами, а при необходимости обращайтесь за помощью к специалисту. Разговаривайте с будущим ребёнком, пойте ему песенки, рассказывайте, как вы его любите. В результате вы, как минимум, получите больше удовольствия от беременности. В лучшем случае ваши действия благоприятно отразятся на развитии ребёнка. Новый и по большей части теоретический раздел перинатальной психологии возлагает часть ответственности за развитие личности ребёнка и на отца. Хотя эмоциональное состояние отца не может непосредственно влиять на ребёнка, оно косвенным образом воздействует на его эмоциональную устойчивость через отношения с матерью. И действительно, мы уже упоминали о выводах исследователей что несчастливые браки несут в себе опасность для эмоционального развития ещё не родившегося ребёнка. Чувства мужчины к жене и находящемуся в её утробе ребёнку оказывают сильнейшее влияние на чувство безопасности женщины и на её уверенность в себе. Отец имеет возможность воспитывать ребёнка ещё до его появления на свет, воздействуя на эмоции матери. Путешествия во время беременности. Если ваша работа связана с разъездами или вы просто любите путешествовать, у вас могут возникнуть сомнения относительно допустимости путешествий во время беременности. Большинство обычных путешествий, например, воздушные перелёты, не должны вызвать никаких проблем, однако в каждом конкретном случае всё же стоит посоветоваться с наблюдающим вас врачом. Возможные вопросы относительно путешествий во время беременности. Вот некоторые из наиболее распространённых вопросов относительно путешествий, которые волнуют беременных женщин. До рождения ребёнка мы с мужем хотели бы отправиться в романтическое путешествие вдвоём. На какую стадию беременности лучше всего планировать свой отпуск? Обязательно доставьте себе удовольствие до того, как ребёнок появится на свет. После его рождения накрытый на двоих ужин при свечах и даже постель придётся приспосабливать для ещё одного гостя. Наилучшее время для безопасного и приятного отпуска — это период с 4 по шестой месяц беременности. В первом триместре вы, скорее всего, будете слишком утомлены и измучены приступами тошноты, чтобы наслаждаться отдыхом. В последнем триместре вы, наверное, будете испытывать дополнительные неудобства. По работе мне приходится ежемесячно отправляться на другой конец страны, и поэтому я вынуждена летать с самолётом. Что я могу сделать, чтобы минимизировать неудобства? Какие меры предосторожности следует принимать, чтобы не повредить ребёнку? Поскольку вы теперь путешествуете вдвоём, делаете всё возможное, чтобы обеспечить себе комфорт, а ребёнку — безопасность. На последнем месяце беременности не стоит отрываться от земли. В США правила воздушных перевозок запрещают брать на борт беременных женщин в последние 4 недели беременности начиная с 36 недель. Нормы, принятые в других странах, запрещают воздушные путешествия, начиная с 35 недель. Не рассчитывайте на то, что стюардессы окажутся опытными акушерками. Если вашу беременность нельзя не заметить, авиакомпания может потребовать справку от врача, в которой будет указана предполагаемая дата родов. Если после 25 недели у вас существует риск преждевременных родов, безопаснее не ездить в такие места — где нет оборудования для ухода за недоношенными детьми. Обеспечьте себе комфорт. Попросите себе место, расположенное как можно ближе к носу самолёта. Впереди не только лучше работает вентиляция, но и облегчён вход и выход из самолёта. Одни женщины считают, что место у иллюминатора помогает преодолеть тошноту, характерную для первых месяцев беременности. Другие предпочитают сидеть у прохода, что облегчает посещение туалета. Некоторые будущие матери просят дать им место у переборки, где можно вытянуть ноги. Тем не менее, подлокотники кресла остаются неподвижными, что ограничивает возможность сместиться в сторону и не позволяет вытянуться во всю длину, если соседние места заняты. Беременных женщин не сажают у выходов, поскольку обладатели этих мест в случае опасности должны помочь экипажу открыть тяжёлый люк. Если вы хотите расположиться неподалёку от аварийного выхода, выбирайте следующий ряд, поскольку спинки сидений, расположенных непосредственно перед аварийным выходом, не откидываются назад. Если вы путешествуете вдвоём, попросите дать вам места у окна и у прохода и оставить среднее место свободным, если рейс не переполнен. Это обеспечит вам дополнительное пространство для маневра. Если вы можете себе позволить летать первым классом, то беременность — самое подходящее время, чтобы побаловать себя. Кроме того, в салоне первого класса вентиляция обычно тоже лучше. Во время полёта по возможности приподнимите ноги и несколько раз совершайте прогулки по проходу, чтобы уменьшить отёк ног. Сняв туфли, вы можете и не надеть их в конце пути, поэтому возьмите с собой пару просторной обуви или даже комнатные тапочки. Позаботьтесь о чистом воздухе. Ни в коем случае не летайте рейсами, на которых разрешено курить. В США курение на борту запрещено, но некоторые зарубежные авиаперевозчики разрешают курить в самолёте. Даже если воздушный лайнер разделён на салоны для курящих и для некурящих, поддерживать чистоту воздуха в салоне для некурящих — это всё равно, что пытаться хлорировать половину плавательного бассейна. Пейте, чтобы утолить жажду. И даже больше. Воздух в салоне самолёта сушит слизистые оболочки рта и носа, а также может способствовать обезвоживанию. Во время и после полёта пейте больше жидкости, не содержащей кофеина и алкоголя. Увлажняйте воздух. Влажность воздуха в салоне самолёта составляет около 7%. Помимо неприятных ощущений в носу, сухой воздух может способствовать обезвоживанию организма. Кроме дополнительного количества выпитой жидкости, Предотвратить сухость в носу поможет дыхание пары из чашки с горячей водой. Кроме того, можно взять с собой бутылочку с солевым спреем для носа. Продается в любой аптеке без рецепта. И каждый час распылять в нос небольшое количество солёной воды. Обеспечьте себе питание. Если вы планируете путешествие на первый триместр или по-прежнему испытываете недомогание по утрам, предварительный заказ вегетарианских блюд повысит ваши шансы Получите в самолёте пищу, которая не будет раздражать ваш чувствительный желудок. Ещё лучше взять с собой собственную, уже проверенную еду. Обращайте особое внимание на необходимость избегать продуктов, вызывающих образование газов. Низкое давление в кабине приведёт к расширению скопившихся в кишечнике газов и вызовет неприятные ощущения вспучивания. В полёте следует перекусывать как можно чаще, чтобы успокоить свой желудок. Со всеми необычными просьбами обращайтесь к бортпроводникам. Перед путешествием посоветуйтесь с наблюдающим вас врачом. Пусть врач проверит, нет ли у вас каких-либо осложнений беременности, которые могут повысить вероятность преждевременных родов, а также других угроз. Позднего токсикоза, высокого кровяного давления, плохо компенсируемого диабета, многоплодной беременности, недостаточности шейки матки, многократных выкидышей, предыдущих преждевременных родов или ребёнка, развитие которого отклоняется от оптимального графика. Многие акушери-гинекологи убеждают женщин с подобными осложнениями воздержаться от воздушных путешествий или любых долгих поездок в последние три месяца беременности. Я беспокоюсь, что прохождение системы безопасности в аэропорту, в которой используются рентгеновские лучи, может повредить ребёнку. Безопасны ли такие системы? Ручные сканеры и рамки для прохода в большинстве аэропортов используют ультразвук или неионизирующее излучение малой мощности, а не потенциально опасное ионизирующее излучение, применяемое в медицинских рентгеновских аппаратах. Излучение и ультразвук, применяемые в таких сканерах, скорее всего, не представляют опасности, хотя абсолютной уверенности в этом нет. В качестве меры предосторожности можно попросить произвести личный досмотр, вместо того, чтобы подвергаться воздействию этих устройств. До рождения ребёнка мы хотели бы отправиться в морской круиз, но я боюсь, что буду мучиться от морской болезни. Круиз — это наиболее приятный и романтичный вид отдыха для супружеской пары, ожидающей ребёнка. Рестораны и развлечения находятся рядом, и не нужно всё время паковать и распаковывать чемоданы при переезде из отеля в отель как при путешествии по суше. Чтобы сделать свои дни и ночи на море более комфортными, постарайтесь следовать приведённым ниже рекомендациям. Тщательно выбирайте маршрут. Если это у вас первая беременность и первый круиз, длительное океанское путешествие может оказаться не столь приятным. Попробуйте остановиться на более коротком маршруте в спокойных водах. Отдайте предпочтение большому и новому кораблю. Более крупные и новые суда — снабжены стабилизаторами, которые уменьшают бортовую качку. И действительно, чем крупнее судно, тем меньше вы ощущаете бортовую и килевую качку. На многих современных лайнерах вы даже забываете, что плывёте по морю. В центре судна качка ощущается меньше, и по этой причине старайтесь выбрать каюту, расположенную ближе к центру. Выбирайте каюту с балконом. Большинство современных лайнеров — имеет каюту с раздвигающимися стеклянными дверями, которые выходят на балкон. Открытое пространство и свежий воздух помогут вам избавиться от ощущения тесноты и ограниченности. Попросите, чтобы в столовой вам выделили столик как можно дальше от курительной комнаты, как можно чаще обедайте на свежем воздухе. Возьмите с собой пару ремешков для акупрессуры на тот случай, если у вас случится приступ морской болезни. Во время путешествия у меня обычно расстраивается желудок, но во время беременности я боюсь принимать какие-либо лекарства. Диарея во время путешествия не только неприятна, но и потенциально опасна для ребёнка. При диарее ваш организм лишается необходимых питательных веществ, солей и жидкости. А всё это во время беременности требуется вам в больших количествах. Тяжёлые и длительные расстройства желудка может привести к обезвоживанию матери, И сокращению кровоснабжения ребенка. Чтобы во время путешествия обезопасить себя от продуктов и микроорганизмов, вызывающих диарею, соблюдайте следующие меры безопасности. Пейте только кипяченую или бутилированную воду. Вода в бутылках безопаснее, потому что высокие концентрации йода, используемые в некоторых методах очистки воды, могут неблагоприятно сказаться на ребенке. Используйте кубики льда приготовленные только из бутилированной воды. Употребляйте в пищу только пастеризованные молочные продукты. В странах, где широко распространены желудочно-кишечные заболевания, откажитесь от овощей и фруктов, не прошедших кулинарную обработку. Свежие фрукты и овощи можно есть только после того, как вы сами вымыли их и очистили от кожуры. Избегайте недоваренного или недожаренного мяса и рыбы. Обедайте только в тех ресторанах, в которых, на ваш взгляд, выдерживаются высокие стандарты санитарии. Если, несмотря на все принятые меры, вам всё же не удалось во время путешествия избежать диареи, помните, что ваша главная цель — не допустить обезвоживания. Вот несколько способов лечения диареи. Если расстройство желудка тяжёлое, водянистый стул более шести раз в день, выпивайте в день до двух кварт, водного раствора и электролита, частые небольшими порциями. Это сладкий раствор, который восполняет сопровождающую диарею потерю солей и микроэлементов. Он продаётся в аптеках без рецепта. Обратитесь к врачу. Одни продающиеся без рецепта препараты против диареи безопасны для беременных, а другие нет. Средства, содержащие соли, салициловой кислоты и висмут, нельзя принимать во время беременности поскольку проведённые на животных исследования выявили их вредное воздействие на плод. Небезопасные и продающиеся по рецепту препараты, в состав которых входят атропин или наркотические вещества. Узнайте у своего врача, какие лекарства против диареи безопасны во время беременности. Подготовьтесь заранее. Проконсультируйтесь у врача, какие препараты против диареи вы можете безопасно принимать во время беременности. Какие лекарства следует взять с собой и что нужно делать для профилактики обезвоживания. Я на четвертом месяце беременности, и мне нужно поехать за границу. Я боюсь, что обязательная вакцинация может повредить ребёнку. К счастью, для путешествия в большинство стран никакой вакцинации больше не требуется. В действительности положение дел таково. Вакцинация в редких случаях предписывается законом. Она просто рекомендуется. Однако, поскольку требования к вакцинации часто меняются в зависимости от преобладающих в том или ином регионе болезней, за свежей информацией вам нужно обратиться в местные органы здравоохранения. Сообщите, что вы беременны, и спросите, какие вакцины абсолютно необходимы, а какие рекомендуются при поездке в конкретную страну в данное время. Возможно, вам придется соотнести риск от возможного заболевания с риском неблагоприятных последствий вакцинации во время беременности. По возможности избегайте иммунизации в течение первых трех месяцев беременности. Откажитесь от введения живой вакцины и по возможности не делайте вакцинации против тифа, холеры, кори, жёлтой лихорадки и краснухи. Если это абсолютно необходимо, беременной женщине можно вводить вакцины против столбняка, дифтерии, бешенства и полиомиелита. Вакцины, гамма и гепатита можно вводить беременным женщинам в случае крайней необходимости. Особенно опасно для беременной женщины и плода малярия, и поэтому во время беременности лучше не путешествовать по тем регионам, где распространена эта болезнь. Безопасное и комфортное путешествие в автомобиле. Для обеспечения безопасного и комфортного автомобильного путешествия Постарайтесь следовать приведённым ниже рекомендациям. Пристёгивайте ремень безопасности. Не беспокойтесь, что при аварии ремень сдавит матку и повредит ребёнка. Амниотическая жидкость поможет защитить ребёнка. Исследования показали, что правильно пристёгнутый ремень в случае автокатастрофы увеличивает вероятность выживания и матери и ребёнка. Правильно застёгивайте замок ремня. Поднимите подголовник заднего сиденья на уровень головы. Это не только позволит вам удобно откинуться назад, но и предотвратит травму головы и шеи в случае аварии. Во время продолжительных путешествий останавливайтесь как минимум каждые 2 часа, чтобы размяться, потянуться или пройтись. Часто останавливайтесь, чтобы сходить в туалет. Отодвиньте сиденье назад и вытяните ноги. Выполняйте упражнения для тех, кто много сидит. Используйте подушки. Берите с собой пакет с едой. Расположите ремень безопасности как можно ниже, под маткой и ребёнком, чтобы он обхватывал верхнюю часть ребер и тазовые кости. Если ремень причиняет неудобство вашему выступающему животу, подложите под него подушку или другую прокладку. Плечевой ремень должен располагаться выше матки и между грудей, но не настолько высоко, чтобы натирать шею. Я на шестом месяце беременности, и мне хотелось бы отправиться в двухнедельную поездку по Европе. Но я боюсь не получить необходимой медицинской помощи, если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы. Какие меры предосторожности мне нужно принять? Во-первых, посоветуйтесь со своим врачом относительно необходимых мер предосторожности. Лучше выяснить всё до начала путешествия. Затем узнайте в посольстве, какие медицинские учреждения доступны вам в той стране, которую вы планируете посетить. Кроме того, вы можете узнать в своей страховой компании, действует ли ваша страховка во время путешествия. Многие страховые компании берут дополнительные взносы при поездке в другое государство. И последнее. Если у вас наблюдаются те или иные осложнения беременности, возьмите с собой медицинскую карту. При путешествии во время беременности вам, вероятно, захочется сохранить тот здоровый образ жизни, которого вы придерживались дома. Питайтесь здоровой, вызывающей аппетит и безопасной пищей. Слушайте предосторожности в отношении продуктов. Прислушивайтесь к сигналам, которые подаёт вам ваше тело. Опражняйте мочевой пузырь, когда чувствуете позыв к мочеиспусканию. Не во всех странах можно легко найти туалет. И избегайте запоров. Не поддавайтесь желанию ослабить бдительность, подобно тому, как вы расслабляете своё тело. Не рискуйте без необходимости. А в незнакомой обстановке несчастные случаи случаются чаще. Теперь, когда вы несёте ответственность ещё за одну жизнь, путешествуйте с умом, ведь вы путешествуете вдвоём.